С особого разрешения местной губернской власти может быть созвано экстренное уездные собрания. Исполнительным учреждением, действующим постоянно на основании постановления уездного земского собрания, остается земское уездное управа, избираемая из среды уездного земского собрания. Она состоит из председателя и двух членов. Таковы земские уездные учреждения. Как гласные собрания, так и члены управы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 В такой форме осуществлена была мысль, которая развивалась в продолжении XVIII века и первой половины XIX столетия. Мысль о восстановлении разрушенной известными государственными потребностями совместной деятельности классов русского общества.